Глава четвертая. Конец смены. Улыбашка в очередной раз очнулась от воспоминаний. Тишь да гладь. С момента того памятного разговора с главой корпорации Стариком Клоссе прошла уже целая неделя. И завтра старик со своим помощником собирались отбыть в Освоясе. Они должны были отправиться в центральные миры, где и находилась штаб-квартира корпорации. Чогас уже прибыл к месту службы и продолжал активно разрушать эстрелл. Наверняка там случится какая-то буча, во время которой Чогаса и прихлопнут, если уже не прихлопнули. Хотя улыбашка за него особо не переживала. Эта мразь выживет где угодно, да и летел он туда не одиночкой. Нанятая охрана сопроводит его прямо до станции дочерней корпорации, и там он будет в полной безопасности». Еще бы. Во фронтире главы корпорации охранялись лучше, чем многие крупные чиновники в центральных мирах. А улыбашка не сомневалась, что Чогас, став главой Эстрел, в первую очередь озаботится сохранением своей тошки в целости и сохранности. Что касается второго засранца, то пока на станции находились старик со своим помощником, начальник СБ не смел ничего вякнуть и вообще был образцом для подражания На него могли равняться все остальные сотрудники корпорации. Однако стоило высокому начальству отбыть. Тут улыбашка не сомневалась, это паскуда снова начнет совать палки в колеса. Ну и пусть. Чем быстрее он осмелеет, тем лучше. Так будет легче вывести его на чистую воду. Улыбашка вновь взглянула на сканер. Ничего не изменилось. Дыки сновали между Харвестером и новым астероидным полем, После инцидента им разрешили сменить точку добычи, таская руду. От дальней станции отходил очередной транспорт, направляющийся в центральные миры. Несколько катеров вертелись возле главной станции. Вот уже полгода там собирался второй Харвестер, который должен был по окончанию сборки перейти в соседнюю систему. Вместе с ним должна была уйти и резервная охранная эскадра. Строить в соседней системе станцию не было необходимости, ресурсов там было мало, но достаточно для того, чтобы притащить туда корабль и начать добычу. По прикидкам улыбашки работы ему там хватит приблизительно на полгода, если, конечно, никакая другая корпорация не объявит ту систему своей собственностью. В таком случае вариантов развития событий было несколько. Руды-клоссы вынуждены будут платить владельцу системы за добычу минералов на их территории. Это раз. Второй вариант подразумевал, что Харвестер вернется на станцию, где его вновь разберут, и отправят в иное место, где возможности корабля будут актуальны. Ну или третий, самый маловероятный вариант – Руды-клоссы начнут войну корпоратов и силой заберут систему, чтобы выкачать из нее остатки ресурсов. Но все это — планы будущего, до них еще жить и жить. Сейчас у лобашки нужно было сконцентрироваться на своих задачах, не вызывая подозрений работать контролером. Ведь, как многие думали, она себе выбила эту должность у старика, хозяина, и должна была быть вполне довольна. Ну и главное – искать предателя. Именно его поимка должна была открыть для нее новые возможности для достижения основной цели – средств для поиска других курсантов и горизонта. У начальника СБ, пусть и маленькой отдаленной системой для этого возможностей будет побольше, чем у удачливого шахтера-одиночки. Улыбашка вновь взглянула на экран сканера. Она не заметила каких-либо существенных изменений, Но что-то все же поменялось. Что же? Она всем своим естеством чувствовала, что замеченная странность была очень важной и требовалась как можно быстрее ее обнаружить. Что же это было? Совершенно случайно ее взгляд упал на значение безопасного рейтинга системы. "Кимия", обратилась она к своей сменщице. «Не подглядывая на экран, скажи мне, какой рейтинг безопасности у нашей системы?» Та несколько удивилась такому вопросу, однако ответила достаточно быстро. 16 «А сейчас пятнадцать. Ты уверена, что не ошиблась?» «Да уже полгода смотрю в экран. Мне иногда кажется, что эти цифры на экране просто выгорели. Может, какая-то ошибка? Сбой?» «Не похоже». Улыбашка тут же начала проверять, какие именно корабли находились в системе последние полчаса и какие есть сейчас. Спустя пару минут она обнаружила, что единственным кораблем, который был в системе несколько минут назад и пропал, является транзитный транспорт «Шаган». Однако его исчезновение можно объяснить просто — ушел через ворота в соседнюю систему. Однако улыбашка, оставшая настоящим параноиком за время работы шахтером, тут же вызвала дежурного СБ. «Слушаю вас, госпожа Скрушецкая!» Улыбашка почему-то не захотела называть свою настоящую фамилию. Когда мать развелась с отцом, то даже свою фамилию вернула назад. Уж очень сильно родители поссорились, и мать не захотела иметь ничего общего с человеком, с которым, как ни странно, прожила долгих 10 лет. Сейчас же, оказавшись в этом мире неимоверно далеко от дома, Улыбашке почему-то захотелось взять фамилию «отца». Именно поэтому на станции ее знали как «Диану Скрушецкую». Что примечательно, она-то думала, что имя и фамилия известны ограниченному кругу лиц. Остальные напрямую или за глаза называют ее, как она привыкла в академии, улыбашкой. Но как показало вежливое обращение дежурного СБ, она ошибалась. Или же для безопасников после инцидента с их шефом она стала значимой фигурой. А как же? Формально, фаворитка хозяина. Вдруг ей что не понравится, и она настучит к лоссе. Что там стоит дать пинка какому-то рядовому безопаснику? А может, тут дело в другом. Сами безопасники недолюбливали своего шефа, которого улыбашка здорово отпинала неделю назад. Улыбашка отогнала лишние мысли и сосредоточилась на деле. «У меня странность. Упал индекс безопасности системы. У вас тоже?» Безопасник с удивлением посмотрел куда-то вниз. «Да, тоже», — согласился он. «Я отследила последний пропавший корабль. Он должен был уйти в соседнюю систему. Хочу отправить к воротам зонд проверить. Может, он просто ушел в прыжок, конечно». «Я вас понял», — кивнул безопасник. В этот раз или сотрудник СБ не был ленивым раздолбаем, как предыдущий, и сразу оценил информацию улыбашки, либо сыграла решающую роль ее репутация, но безопасник не только не спорил, но и сразу согласился выполнить проверку, хотя формально мог бы и отказать в запросе на отправку зонда. На сканере ведь ничего не появилось, значит и причин отправлять зонд нет. Но безопасник решил по-другому, и черт его знает, чем он руководствовался, опасениями, как и улыбашка, нежеланием ее злить или возможностью немного подгадить своему шефу, которому придется отчитываться за зря потерянный одноразовый зонд. Как бы то ни было, зонд уже отлетел от станции на добрую тысячу километров и продолжал набирать скорость. Сейчас он передавал информацию не только станции, но и всем союзным кораблям, в числе которых был и «Харвестер». Улыбашка внимательно следила за экраном сканера. Вот-вот должны были появиться данные. Зонд почти достиг той точки, которую не видели сканеры «Харвестера». «Тревога!» — закричала она. «Всем декам в ангар! Капитана на мостик!» Тут же она переключилась на связь со станцией. «Вижу!» Мрачно и вполне спокойно ответил безопасник. «Ну, конечно, ему-то чего бояться. К станции эта эскадра не пойдет. Да и даже если пойдет, пробивать щиты им придется не один час. А вот для Харвестера подобный противник был смертельно опасным и требовалось отвезти огромный неповоротливый корабль как можно ближе к станции». Там он будет под защитой, конечно, лучше бы к главной станции, но сейчас Харвестер находился ближе всего к станции снабжения и вряд ли успеет добраться отсюда до штаба системы прежде, чем его настигнут внезапные гости. Ну да пусть этими вопросами забивает себе голову капитан, уже появившийся на мостике, запыхавшийся и растрепанный. Явно тревога оторвала его от сна. Что за тревога? — недовольно спросил он. Вместо ответа улыбашка указала на экран. Капитан тут же подошел и уставился на него. — Это что еще такое? — поинтересовался менеджер, занимавшийся подсчетом собранной и обработанной руды, прибывший вместе с капитаном по сигналу тревоги. — Что за отребье Затребуем на перехват охранную эскадру. — Боюсь, она с ними не справится, — задумчиво ответил капитан и тут же добавил. — И скин проложить курс к ближайшей станции и двигаться к ней на максимальной скорости. «Принято», — Искин ответил без всяких эмоций, словно ему было все равно. «Еще не все деки успели зайти в ангар», — предупредила его улыбашка. «Ничего, догонят. Они быстрее Харвестера. Да и пока мы развернемся, время потребуется». А на экране сканера тем временем вражеские корабли начали двигаться вперед. Зонд успел засечь не менее 20 вражеских судов до того момента, как его уничтожили. Ну и этого хватило, чтобы понять, достаточно сильная эскадра, если вообще не пиратский флот. Они явно задумали нечто глобальное. И тут до улыбашки дошло. «Дежурный, господин Клосса еще на станции!» Тот на секунду замешкался с ответом, явно проверяя информацию, а затем ответил «Да». «Я думаю, этот флот будет идти к вам». «С чего вы взяли?» Но улыбашка ничего ему не ответила, начав вызывать по сети самого владельца Руды Клосса. Старик ответил практически сразу. «Похоже, вы просчитались», — сходу заявила улыбашка. «В чем именно?» «Наша система совершенно не интересует ваших противников. Им интересно совсем другое». «И что же?» «Вы?» «Я?» «Похоже, Крот слил информацию, что вы прибыли в систему, и он узнал, как долго вы тут пробудете. Вы ведь собирались улетать завтра?» «Да». «А они напали сегодня. Кому на станции вы говорили, сколько у нас пробудете и когда собираетесь улетать?» «Да многим. Начальник охраны был в курсе, что я пробуду тут несколько дней, старший интендант». «Понятно» мыкнула улыбашка. «Значит, разбираться в том, кто именно слил информацию, будем потом. Сейчас наша главная цель выжить». «Вы считаете, что они способны пробить щит станции?» — с ухмылкой поинтересовался старик. «Быстро? Нет. А кто им позволит держать нас в осаде длительное время? А кто им помешает?» — вопросом на вопрос ответила улыбашка. — Как далеко от нас ближайшая система, где есть боевые корабли вашей корпорации? Как далеко хоть кто-то, кто согласится нам помочь? Наш медвежий угол таков, что здесь нет крупных военных сил ни у кого. Даже наемники у нас — редкие гости. И наверняка все, кто появлялся в этом секторе за последнюю неделю, прилетели в составе флота, который и будет нас атаковать. — Значит, вы считаете цель я? — спокойно переспросил старик. — Ну да. У нас есть шанс отбиться. — У меня есть одна идея, — ответила улыбашка, — но она грозит нам потерей всех имеющихся дек. — Это мелочь, — грустно улыбнулся старик. — Я готов пожертвовать и большим. — Хорошо, действуйте. Что вам для этого нужно? — «Сообщите капитану Харвестера, что он переходит под мое командование, а также интендант ближайшей ко мне станции. И еще, господин Клосса». «Да, Диана». «Неужели на станции среди пилотов и офицеров нет никого, кто способен предложить план обороны? Я как раз сейчас на экстренном совещании, но пока не услышал ничего адекватного». «Искин выдает один и тот же прогноз. Все боевые корабли станция потеряет, а шанс, что станция не будет уничтожена, составляет всего 17%. И то, если подкрепление, которое я уже запросил с ближайшей к нам станции корпорации, прибудет вовремя». «Плохо», — мрачно подвела итог улыбашка. «Я скажу даже больше. Весь прогноз кина строится на том, что корабли и офицеры моей корпорации не струсят и будут драться с противником, они примкнут к нему под угрозой своей неминуемой гибели». «Ну да, я сомневаюсь, что безопасники решат лечь тут костьми», — усмехнулась уже улыбашка. «Так в чем состоит ваш план? Мы могли бы оценить его эффективность с помощью на станции?» «Боюсь, что в таком случае о нем могут узнать наши противники. Вы не забыли, что здесь в системе есть крот? Значит, мне нужно довериться вам? У вас ведь нет другого выхода?» «Видимо, нет». Когда разговор завершился, кулубашке тут же обратился капитан. «Нос, Дианочка, и что же вы задумали?» Улыбашка позволяла старому капитану так к ней обращаться. Он оказался одним из тех немногих, к кому она испытывала положительные чувства и кто помог ей в сложные времена. «Ну, это я вам расскажу, когда прибудем к станции в более узком кругу», — ответила она, дав понять старому капитану, что не хочет рассказывать подробности, когда рядом находится слишком много людей. Капитан быстро сообразил, к чему она клонит. «Ну что ж». Тогда в силу сложившейся ситуации вынужден объявить на корабле боевую тревогу. Все, кто не являются непосредственными членами экипажа, должны находиться в своих каютах и носу оттуда не высовывать». Сменщица улыбашки тут же поднялась со своего места и направилась на выход. Менеджер по сбору, сообразивший, что заявление капитана касается и его, Недовольно, поджав губы и демонстративно гордо выпитив грудь и вскинув голову, покинул мостик. Он ведь не был полноценным членом экипажа. А еще, как считала улыбашка, этот неприятный тип являлся стукачом Чогаса. Улыбашка тоже собралась было покинуть мостик, однако капитан ее остановил. «А вы куда собрались?» «Ну, я же не... Но ведь вы, как я понял из полученного сообщения, являетесь сотрудником СБ». Он усмехнулся. «А при объявлении боевой тревоги любой сотрудник СБ приравнивается к члену экипажа. Ну а ваша должность подразумевает как минимум чин офицера на корабле. Да и кто будет за сканером следить?» «Боюсь, что у меня на него не будет времени», — посетовала улыбашка. «Ну тогда придется вернуть вашу сменщицу», — предложил старик. «Я так понимаю, что она как раз и не мешала вам поделиться со мной своими планами». Проблема заключалась в другом человеке? — Ну да, все именно так. — Ну тогда рассказывайте, что вы там придумали. Спустя десять минут, выслушав девушку, капитан разительно отличался от того флегматичного старика, к которому привыкла улыбашка. — Да ты хоть понимаешь, что предлагаешь? — кричал он. — Это же сколько кредитов коту под хвост? — Клосса дал на это разрешение, — парировала улыбашка. Ему дороже собственная жизнь, и он готов потерять несколько миллионов. «Ну, хорошо, допустим. У тебя все получится, удастся уничтожить часть нападающих. А что дальше? Они ведь разорвут Харвестер на части. У нас не будет ни единого шанса. Почему? Мы ведь будем рядом со станцией. Они смогут восстановить нам щит». Если ты правильно определила их цель, то как раз станция и будет главным объектом атаки. Они будут бить ее щиты до нашего прибытия. А если нам удастся совершить задуманное тобой, то станция тут же начнет восстанавливать собственные щиты. И плевать им будет на нас. «Тогда и пиратам будет плевать на нас», — возразила улыбашка. «Они несколько часов будут выбивать щит станции, и если прекратят это делать, переключившись на нас, то им придется ковырять станцию с самого начала. Она успеет полностью щит восстановить». «Очень рискованно». «У нас есть выбор. Вы ведь не думаете, что если мы попытаемся отсидеться тут в углу, то пираты, закончив с главной станцией, просто уйдут, не тронув нас». «Конечно нет!» — вскричал старик. «Беззащитный харвестер и станция с оборудованием, да это же настоящий клондайк для местного отребья». «Ну вот вы и ответили на свой вопрос. У нас просто нет выбора, и мой план — наш единственный шанс дотянуть до появления подкрепления. Вот с их помощью, если повезет, мы и сможем отбиться. Это глупо!» — воскликнул старик. Ну, тогда предложите другой план, поумнее, и я с радостью с ним соглашусь. Более того, буду первый, кто начнет воплощать его в жизнь. Но старик от нее отмахнулся. Делай, что должна.